люди. Долго стоять в одиночестве не пришлось. Буквально через минуту прибыл служитель Лорен. Позже подуспели наемники во главе с Сергеем. Первый сразу начал использовать множество сканирующих заклинаний, но, видимо, мало чего добился, и никак не изменившись в лице, он удалился. А вот прибывшие со стариком наемники окружили меня, создавая дополнительный круг обороны. Правда, в данный момент это было лишним, и только больше меня раздражало. Сергей подошел ко мне, быстро осмотрелся и задал логичный вопрос. «Господин, что случилось?» Несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул, чтобы успокоиться. Лишь после этого ответил. «Скорее всего, меня обокрали, но мы узнаем об этом не раньше, чем через три месяца. Хоть во мне и клокотали эмоции, но постепенно я брал себя в руки». Сергей после моего ответа недоуменно посмотрел на каменную плиту, потом перевел взгляд на меня. Помня, какие требования я ему описывал для того, кто хочет войти в истинную казну рода, он, предвосхищая мой вопрос, сам задал его мне. «В роду Берильских есть еще люди?» Бросив в его сторону раздраженный взгляд, ответил недовольным голосом. «Об этом я сам тебя хотел спросить». Сергей выпрямил спину, хотя, казалось, еще прямее быть не может. и стал отвечать деловым тоном. «Насколько мне известно, как минимум признанных родственников у вас нет, но это сейчас. Всегда могли быть случайные дети на стороне, коих не заносили в родословную». «И то правда. Думаю, со стороны в этот момент меня можно было назвать нервным или задумчивым, так как я заложил руки за спину и стал ходить кругами вокруг плиты». Сергей и остальные люди, пришедшие с ним, не стали мне ничего говорить, наконец-то осознав, что он начальство не в духе. Старик даже отошел к наемникам. Надеюсь, чтобы мне не мешать они из-за какой-нибудь другой причины. Что мы имеем? Попасть в родовое подземелье смогу позже, чем рассчитывал. Да и то не факт, что там вообще что-то осталось. Потому что хоть пространственные артефакты являются очень редкими, но раз неизвестный не пожалел ресурсов на открытие прохода в подземелья раньше времени, то для него владеть пространственным артефактом будет вполне закономерно. Определить, кто это был, у меня нет возможности. Единственной зацепкой могли стать координаты, куда вел портал, но незнакомец смог их стереть. Даже несмотря на то, что он должен был быть из рода Бирюльских и иметь активный родовой дар, «Обнаружить его местоположение не представляется возможным». «Конечно, я в любом случае отдам приказ попытаться найти неучтенных родственников. Однако с учетом задействованных ими сил, вряд ли добьюсь успеха». «И что мне остается?» «Прошло, наверное, около 30 минут, и все это время я наворачивал круги вокруг каменной плиты, обдумывая сложившуюся ситуацию. В итоге понял, что на текущий момент никак не смогу наказать незнакомца». Остается только усложнить ему задачу при повторной попытке проникнуть в истинную казну. Конечно, если он не успел вынести все за один раз. Окликнул Сергея и приказал ему убрать с ближайшей территории наемников, чтобы уменьшить число зрителей. Дальше я потратил полночи, но в итоге возвел довольно сильный защитный барьер, поместив внутрь него телепортационную плиту и вернув ее под землю. Теперь, если незнакомец захочет повторить свой набег, Ему потребуется время на разрушение возведенной мной защиты. А к тому времени кто-нибудь из людей Орога или он сам успеет прийти и потрепать вторжанца. Большего в текущих реалиях сделать не мог. Закончив с этим, направился на базу наемников. Мне нужно было поспать и восстановить силы. Завтра предстоял довольно муторный день. Спал недолго. Около четырех часов. Еще полчаса ушло, чтобы привести себя в более-менее приличный вид. И вот я снова сижу в той же палатке, где вчера разговаривал с Сергеем Волковым. В этот раз мы были в том же составе, но это ненадолго, так как передо мной на столе лежали папки с краткой информацией о выбранных Сергеем кандидатах, а рядом с палаткой стояло несколько человек, ожидающих собеседования. План на день был следующим. Во-первых, собеседование на должность моего помощника, который поедет вместе со мной в столицу. Во-вторых, подбор доверенного лица, который отправится в соседнюю страну. В-третьих, согласование плана строительства гнезда рода. А уже потом, решение мелких, так сказать, бытовых проблем. Перед тем, как ознакомиться с документами, решил наконец-то выслушать краткую справку о том, чем занимался род до нападения безликих. Сергей сильно удивился такому вопросу, потому что, по его мнению, подобной информации я уж точно должен был владеть. Хоть я ему доверял намного больше, чем тому же игроку, но рассказать все как есть не решился, остановившись на легенде с частичной потерей памяти. Старик, судя по его мимике, воспринял такую версию неоднозначно, но никак комментировать не стал. Он посидел в задумчивости минуту и в итоге выдал запрошенную мной информацию. Основным направлением рода в бизнесе считалось производство мебели как под заказ, так и простой для обычных людей. Такие известия, даже несмотря на осознание того, что в этом мире положение Берильских совершенно другое, нежели в прошлом мире, навевали печаль. Ведь производство мебели никак не соответствовало тому, что я хотел бы услышать. В то же время мне самому предстоит заниматься созданием бизнеса, и вряд ли в начале пути у меня получится организовать что-то действительно масштабное. Вторым направлением из двух основных была маленькая логистическая компания. В этом бизнесе мы были не конкуренты таким гигантам, как Ротторп, которому принадлежит Виктор, и занимались в основном перевозкой грузов на территории Каркада. В целом, в будущем можно будет договориться о помощи с Виктором для скорейшего восстановления этой конторы. Конечно, такое будет возможным только если наши с ним взаимоотношения перейдут в разряд настоящей дружбы, его по-другому никакого смысла ему мне помогать нет. Но так как я рассматриваю его как одного из кандидатов в свою команду, это вполне реалистичное будущее. Краткая справка подошла к концу, и я стал ознакомляться с предоставленными мне бумагами. Выходило, Сергей еще достойными доверия только шесть человек. Двое претендовали на роль помощника, остальные – на посланцев в соседние страны. «Меня удивило, как старик успел привести их на базу за ночь. Вчера я ожидал, что утром получу только информацию о них, но невозможно сразу переговорить с ними. Оказалось, большую часть тех, кто захотел остаться с родом, он разместил вместе с родственниками недалеко от базы кровавых панд на территории родовых земель. Это было сделано, чтобы они чувствовали, что их семьи в безопасности». Ночью я не заметил, но, со слов Сергея, выходило, что в стороне, противоположной той, с которой я пришел, сейчас находится небольшой палаточный лагерь. Мне еще предстоит с этим разбираться, потому что жить во временном жилье наподобие палаток для них вряд ли будет комфортно, и если ничего не изменить, я потеряю возможных подчиненных. С одной стороны, есть положительная новость. Подобных возможных подчиненных у меня не так много, а в сумме со всеми членами их семей не наберется и полусотни. Однако с другой одновременно это и плохая новость, так как люди – важный ресурс, которого у меня почти нет. На условно-гражданское направление в виде личного помощника претендовали старик и девушка. Старика отбросил сразу, хоть он и был опытным профессионалом, когда-то занимал руководящие должности в предприятиях, принадлежащих роду. Все дело было в том, что он действительно был слишком стар и имел большие проблемы со здоровьем, которые я был не в силах изменить. Например, у него отсутствовала левая нога ниже колена. И как мне с ним навстречу ходить? Конечно, в случае полного отсутствия других кандидатов я бы думал, отказывать или нет дольше. Но девушка тоже была достойна, во всяком случае, на бумаге». Она являлась супругой работника нашей логистической компании, но сама работала не на род, а в сторонней фирме на должности заместителя директора. В черный для рода день ее муж был убит, а ее саму уволили под давлением обиженных на нас местных аристократов. Тут два варианта – либо она зла на мой род, либо хочет помочь мне отомстить тем, кто убил ее мужа. Скорее всего, второй вариант, иначе зачем ей присоединяться ко мне? «Но магический контракт, наподобие того, что я заключил с Сергеем Волковым, все же придется заключить. Всякое бывает. Может, она хочет получить побольше власти и потом нанести болезненный удар по мне». Для окончательного утверждения кандидата вызвал ее. В документах не было фото, поэтому был приятно удивлен тем, что девушка оказалась пусть не сексуальной, но внешне очень приятной, симпатичной. Слегка полновато, но именно что слегка». а длинные каштановые волосы, достающие ей до поясницы, добавляли очарование. Ухудшало восприятие надетая на ней одежда. Она была дешевой и слишком домашней. Было видно, что ее смущал свой внешний вид. Посмотрев на Сергея, получил легкое пожатие плечами. Наверняка он в приказном порядке выдернул ее так рано. Вот она и не успела как следует подготовиться. Но, по большому счету, это было неважно. «Доброе утро, господин». «Небольшая заминка. Видно, не приучено так обращаться к людям. Ну и ладно, это не имеет значения». Легкий поклон она сделала более элегантно, чем словесное приветствие. «Я не предложил ей сесть. Слабое моральное давление будет полезно для разговора. Доброе?» «Скажи мне, чего ты хочешь?» С ее лица сошла улыбка. Без нее она теряла несколько очков очарования, но возникшая решимость во взгляде это компенсировала. «Мести». Логичный ответ в ее ситуации. Тем не менее, мне надо было дать ей понять, что прямо сейчас это не произойдет. «Я пока точно не знаю, кому мстить». В этот момент она посмотрела на Сергея. Старик, когда собирал союзников, явно им что-то обещал, и логично, что месть была среди этих обещаний. Сергей проигнорировал взгляд девушки. Она была вынуждена снова посмотреть на меня и слегка растерянно спросила. «Но будете?» Поймав ее взгляд, уверенным голосом ответил: «Да, в этом можешь не сомневаться». После этого Инга Шмидт, именно так звали девушку, расслабилась и вернула на лицо улыбку. «Мне этого достаточно. Я готова служить вам, чтобы тем самым увеличить шансы на успешную месть». Инга, в основном тебе предстоит заниматься переговорами и подписанием контрактов от лица рода. Мне важно доверять тебе, но слова — это лишь слова. Поэтому придется заключить магический контракт, согласно которому, пока ты мне верна, никаких ограничений на тебя накладываться не будет. Но если предашь, то умрешь». «Согласна». Она не медлила с ответом, явно для себя все уже давно решила. «Да». «Ну а мне особо выбирать не приходилось. Людей, кому хоть немного смог бы доверять, на горизонте было немного, поэтому тоже долго раздумывать не стал. Мне потребовалось лишь десять минут, чтобы все сделать». «Ввел девушку в состояние сна и создал маяк, привязанный ко мне в ее спящем астральном теле, точно так же, как у Сергея». С кандидатом на роль посланника вышло еще проще. Все четверо обладали одинаковыми навыками, лишь один отличался. Он был без семьи. Его единственным родственником был брат, да и тот умер при нападении. Остальные трое имели живых родственников, а задание было связано с риском. У меня не было ресурсов для предоставления посланнику гарантии его безопасности. В связи с этим выбор в пользу одиночки был более рациональным. Прошедшего собеседования мужчину звали Евгений Скороходов. Фамилия подходила к его будущей миссии. С ним также заключил магический контракт. Пусть они и были обычными людьми, но все равно я создавал внутри их астральных тел не рабские метки, а тоже брал на себя обязательства, как при полноценном магическом договоре. Правда, в моем случае не предусматривалась такой жестокой кары, как смерть. Да и было много оговорок, по типу того, что если потребуется для достижения цели, я могу послать их на смерть, но при этом просто так убить их не могу. До конца с Евгением не закончил. Мне предстояло рассказать, куда именно ему потребуется направиться. Чтобы он точно смог запомнить информацию, дал ему время прийти в себя после размещения в его астральном теле маяка. Тем временем сам занялся просмотром планов, предоставленных строительной фирмой. По сути, они предлагали построить классический четырехэтажный особняк. По-правильному мне нужно присутствовать при его возведении, дабы иметь возможность проработать полноценный заклинательный массив. Но такой возможности не было, так как когда начнется учеба, я не смогу каждый вечер телепортироваться из академии сюда. Поэтому, пораздумав минут двадцать, принял решение оставить план как есть. Будет немного проблематичней, но должен справиться с установкой массива уже после постройки. Да и на возведение они потратят точно не меньше года. А к тому моменту есть вероятность, что начнутся волнения в стране, связанные с магической войной, предрекаемой Аней. Но начать строительство все же стоит, а лишним не будет. Момент возможной будущей войны сильно влияет и на создание собственных предприятий. Замораживать средства надолго нелогично, все, что не принесет мне прибыль в ближайшие полтора года, не имеет никакого смысла. Надо будет думать над этой проблемой и заставлять думать других. А раз уж решил поверить Ане, то следует и свои планы корректировать под это. Закончив с запланированными важными делами, решил пообедать, а потом перейти к мелким, в которые входило посещение небольшого палаточного лагеря и знакомство с информацией обо всех предварительно согласившихся подчиняться мне людях. Однако, когда заносили еду, компанию мне решился составить орок. Мак выглядел невозмутимым, иллюзию на лицо не накладывал, из-за этого взгляд всегда цеплялся за черную повязку, закрывающую ему глаза. Интересно, у них глаза в целом есть или по какому-то внутреннему ритуалу они их выкалывают? Может, конечно, и модифицировали глаза, делая их внешними магическими средоточиями, но обычно от таких полухимер начинает сильно фонить магией, а тут ничего такого нет. Присев за свободный стул, он решил уточнить у меня, что же случилось ночью. — Марк, не подскажешь, зачем был создан барьер под землей и что за гости вчера посетили твои земли? Я грустно смотрел на еду. Вроде игнорировать его плохо, все же почти добровольный союзник, но есть хотелось сильно. Мозг решил преподнести сюрприз, связанный с отвлечением внимания, и я, собираясь вернуться взглядом к магу, засмотрелся на разрез в палатке, мной вчера. Он был аккуратно склеен неизвестной мне субстанцией. Визуально выглядело так себе, но, скорее всего, конструкция получилась прочная. Сломанный мной стул я не заметил, а вот стол, одну из ножек у которого я сломал, заменить было не на что, поэтому ее аккуратно приделали обратно. Мысленно, ударив себя пару раз по щекам, взбодрился и вернулся в реальность, ответив ожидающему магу. Приходил неизвестный, враждебно настроенный маг, как пришел, так и ушел, пока сам не в курсе его основных целей. А Рок не стал задавать уточняющие вопросы, переведя разговор на другую тему. «Что скажешь о возведенной нами защите?» На его лице не дрогнул ни один мускул, но возникло ощущение, что он хвастается. Что ж, не буду его сильно расстраивать, но ложку дегтя озвучу. «В целом впечатляет, но нет блокировки пространственной магии. Это минус». Я следил за собеседником, поэтому успел заметить, как у него немного сократились мышцы на руке. Кажется, он оскорбился. Его ответ подтвердил это предположение. «Если у тебя враги такого уровня, то почему ты до сих пор жив?» Не успел начать отвечать, как отвлекся на звонок телефона. Приняв вызов, услышал голос Вара. Он сообщил мне, что к ним приходил человек из академии, требовал меня. Ничего, кроме понял, я ответить не мог, поэтому быстро завершил разговор. Лишь после этого обратил внимание на пропущенное сообщение, пришедшее ранним утром от телохранителей. Приходила девушка, назвалась Анна Гофман, искала вас. Интересно, видимо, оно пришло, когда я ходил в душ, а потом не проверил, так как нет такой привычки. Но неважно, если бы у Ани было что-нибудь серьезное, она бы мне позвонила лично. Вернувшись к разговору с союзником, продолжил отвечать на его вопросы. В этом плане с вами трудно спорить. «Здравая мысль. Если враг не знает о моих истинных возможностях, почему не попытаться меня уничтожить? Действительно странно. Ведь выходит ночной визитер маг минимум шестого круга. Ладно, про него мне ничего не известно. Может, он вообще не в курсе ситуации, происходящей с родом, а сам проживает в другой стране, являясь членом отколовшейся в древние времена от ветви. Тут можно только гадать». Я все-таки не выдержал и начал есть, не завершив нормальный разговор с Орогом. Либо ему это не понравилось, либо закончились вопросы, но, помолчав с минуту, он меня покинул. Сам я надолго задерживаться на базе кровавых панд не стал. Не хотелось получить ненужных проблем с Академией. В связи с этим, быстро пообедав, я предупредил Сергея о том, что забираю Ингу из скорохода в столицу. Как для удобства сократил его фамилию. После чего в компании новых доверенных лиц сформировал портал прямо в палатке и переместился в дом к телохранителям. Скорее всего, Рок и его люди почувствуют колебания пространства. Но пусть гадают, откуда у меня такой дорогой артефакт, что позволяет создавать порталы. Сильно сомневаюсь, что им придет в голову мысль о том, что я его создал своими силами. Очутились мы в подвале дома. Инга и Скороход, так как являлись обычными людьми, были немного шокированы таким способом перемещения. Однако держались достойно, лишь небольшая бледность выдавала их истинные чувства. Поднимаясь на первый этаж, мы услышали голоса. «Еще раз повторяю, платить, иначе будут проблемы. Вы мне девочек испортили!» «О, кажется, Лара перестаралась со своими игрушками. Или они их до сих пор не отпустили?» «Ладно, посмотрим, кто такой дерзкий решил наехать на магов, к тому же являющихся моими подчиненными». Илья Афанасьев сидел в кресле и наслаждался вкусом крепко заваренного чая. Его новая сестра, Ольга Афанасьева, ходила по залу из стороны в сторону, сопровождая каждый свой шаг нецензурным словом. В какой-то момент она остановилась и в очередной раз решила высказать свое негодование. Указав рукой на Илью, довольно высоким тоном, почти переходящим в крик, проговорила. «Он не пришел! Даже не попытался отправиться в Каркат! Сидит в доме своих телохранителей и все! Этот жалкий мальчишка не ценит твою жизнь, а ты сидишь тут!» Она взяла паузу, подбирая слова. В итоге, видимо, ничего не придумав, закончила не в попад. «Спокойно!» Мужчина внешне оставался спокоен, хотя внутри него постепенно возрастало раздражение на эту истеричную девушку. Тем не менее, при ответе он не повысил тон, отвечая максимально спокойным голосом. «Я же говорил, он считает меня предателем и не будет предпринимать никаких действий. Особенно бежать со всех ног мне на помощь. Идея изначально была обречена на провал. Ты лишь зря потратила деньги на наемников». Взгляд, которым Ольга смотрела на нового родственника, можно было назвать убийственным. Тем временем Илья продолжил. И даже если бы он пришел, то точно не отдал бы тебе землю за мою жизнь. Девушка в итоге подошла к окну, на котором стояло несколько ваз с цветами. Взяв одну из них, она с силой бросила ее в одну из стен. Комья, земли и осколки разлетелись на половину зала. Посмотрев на дело рук своих, Ольга немного успокоилась и, не прощаясь, покинула помещение. Илья же устало вздохнул. В целом, Афанасьевы были нормальными людьми, но в каждой семье встречается подобный человек, про которого думаешь, было бы лучше, если бы тебя не существовало. Перед тем, как самому выйти из зала, мужчина подошел к окну и тихо проговорил, обращаясь больше к себе. «Хорошо, что ты не пришел. Мне бы не хотелось сделать выбор еще один раз».